Алекс Найт, Кристина Кор, Бунтарка в Академии, Турнир четырех стихий. Читает Людмила Быкова. Глава первая. Рика. Ваш кофе и шоколадные пончики, как обычно. Бариста выложил передо мной на барную стойку заказ. Губы парня растянулись в фирменной белозубой улыбке. «Спасибо». Подхватив пластиковый стаканчик и пакет с выпечкой, я подмигнула ему и направилась к выходу. Столь позднее время в кафе сидело всего две парочки. А в будние дни я бывала здесь последним клиентом, так что меня запомнили и готовили заказ заранее. Надо бы в следующий раз оставить вместе с чаевыми свой номер телефона. А то Рен так и будет подкалывать меня на тему отсутствия личной жизни. Хотя родители без этого в ужасе от своей взбалмошной дочери. Если я, ко всему прочему, начну встречаться с обычным парнем без столики магии в крови, они точно слягут с душевными недугами». Но ну, может, наконец отбросят свои надежды на мое возвращение в рот?» За спиной закрылась стеклянная дверь кафе, ветер бросил в лицо осеннюю морось. Поежившись, я накинула на голову капюшон куртки и побрела по пустынной улице в сторону парка, попивая латте с кокосовым сиропом из одноразового стакана с удобной крышкой. Завтра выходной. Можно не спешить. Впрочем, в свою съемную квартирку я никогда не спешила. Меня там никто не ждал, кроме потрепанного ноутбука. Самое интересное происходило на работе и в колледже. В магическом колледже для одаренных. Это, конечно, не элитная академия четырех стихий, в которую мечтают попасть все маги нашего мира. Но тоже неплохо когда я решила уйти из дома и обосноваться на земле. Думала, придется забыть о магическом просвещении. Но на меня быстро вышли. Уговорили зачислиться на факультет, подсобили с работой в службе магической таможни, даже стипендию назначили. И теперь хвалились, что у них обучается настоящий маг, стихии огня, редкий вид на земле. А в моем мире таких достаточно. Хотя бы мой брат. Сильнейший маг нашего рода. Рен вздохнула я, замерев подаркой входа в парк. Как ни пыталась, не могла его почувствовать. Он не выходил на связь уже пять дней. Я волновалась. На него это совершенно не похоже. Мы с ним близнецы, связаны с утробы матери. Можем при желании читать мысли друг друга, объединять магию, общаться мысленно через миры, даже сквозь временные грани. Он моя вторая половинка. Только жизнь нас разъединила просто потому, что я родилась с девочкой. А у представительниц прекрасного пола в моем родном мире иное предназначение». Если Рена готовили стать боевым магом, наследником и защитником рода, то из меня лепили лучше товар на выданье. Учили вышивать, готовить, красиво говорить и хорошо выглядеть при любой погоде. И многих бы это устроило, но только не меня. Обладать резервом, равным сильнейшему магу рода, но готовиться стать женой, выбранному отцом мужчине, Я не смогла это принять, и жизненные обстоятельства подкинули решение проблемы. Потому Рэн живет там, в магическом мире Индурра, а я здесь, на Земле. Гордая, одинокая и свободная. Впрочем, на нашей связи это не сказалось. Мы общались чуть ли не каждый день, и тут он пропал. Я не знала, что думать. Ведь такое происходило впервые. Может, это новая выдумка матери, чтобы вернуть блудную дочь домой? Если бы с братом случилось что-то плохое, я бы почувствовала. Но как бы то ни было, если с утра он не свяжется со мной, придется возвращаться в Индурра и требовать ответа у отца. Точнее, делать вид, что прошу. «Ради брата я готова броситься к нему в ноги, лишь бы объяснил, что случилось с Реном». «Где же ты?» Обратив унылый взгляд к покрытому тучами небу, я поплелась дальше по дороге. Погода и поздний вечер разогнали прохожих по домам. Парк тонул в тени высоких деревьев, фонари светили редко, Я перемещалась между островками света, иногда вновь пытаясь пробиться к брату. Но безуспешно. И еще постепенно стало нарастать странное зудящее чувство преследования. Несколько раз обернувшись, я никого не увидела. Может, кажется? Правда, я привыкла доверять своему чутью. Оно помогало отыскать в чужих багажах много контрабанды. Вот и сейчас я насторожилась, но продолжила свой путь по парку. Правда, особо не переживала. Маньяка или местную шпану мне даже жаль, если они вдруг предположили бы во мне лёгкую добычу. А кого-то более опасного на земле не встретить. Точнее, водятся и сумасшедшие вурдалаки, и нарушающие закон вампиры, и оборотни в период гона и потерявшее предназначение нечисть. Но подобные существа тщательно скрываются от патруля, а магов чуют за версту. Ко мне точно не приблизятся. Только ощущение преследования не пропадало. Позади все чаще слышались подозрительные шорохи. Коротко взглянув через плечо, я заметила мелькнувшую в кустах фигуру животного. Похоже, бродячая собака, надеюсь, не бешеная, либо просто голодная и почувствовала запах пончиков. Но я вполне готова поделиться с местным бобиком кусочком своего десерта. Внезапно пространство прорезало злое рычание, совсем не собачье. На этот раз я развернулась, выискивая опасность. На дорогу в полосу, бросаемого фонарём света, выступил тигр. Поджарое тело покрывал белый мех, пересечённый чёрными полосами. Огромная пасть, в которой могла легко поместиться моя голова, приоткрылась, демонстрируя набор бритвенно-острых клыков. Глаза сияли жёлтым светом в полумраке. «Не Бобик». Пробормотала я, начав медленно формировать в ладони щитовое заклинание. Животное рвануло на меня с огромной скоростью, оттолкнулось от земли сильными лапами и всей тушей налетело на полукруглый барьер, по которому пробегали маленькие огоньки. От силы удара я рухнула на дорожку, выронив кофе с пончиками, но щит удержала. Тигр отскочил назад, готовый к новой атаке и тут между нами появился мужчина в чёрном костюме. Лицо его скрывала маска, на предплечье горела эмблема с алым драконом. Он схватил меня за руку и толкнул в сторону распахнувшегося чёрного портала. Кофе с пончиками отменялись. Давно забытое чувство тяжести при перемещении Пронзила живот, вынуждая меня на мгновение задержать дыхание. А потом воздух вышибло из лёгких, подобно пробке из бутылки шампанского. Но мне удалось устоять на ногах и не согнуться пополам. Даже несмотря на то, что терпкий запах благовоний вызвал приступ тошноты. И не стиснуть зубы, ведь я не привыкла казаться слабой, особенно перед этим человеком. Человеком, сидящим напротив. «Ну, здравствуй, папа», — вымолвила я, выразительно улыбнувшись. Знала, сколь сильно главу рода раздражало подобное неуважительное обращение. Мне следовало преклонить голову и не поднимать ее до его дозволения. Но я дерзко смотрела в полыхающие алым пламенем черные глаза и без того тонкие губы родителя сжались в плотную линию, практически став невидимыми. Но глава клана «Красного дракона» не спешил одаривать меня своим милостивым вниманием. Он быстро перевел взгляд на своего телохранителя, который и притащил меня в родной мир. «Хах, родной! Если так подумать...» «Земля мне стала большим домом, чем Индура. И если бы не брат, надеюсь, мне предоставят объяснение». «Мой господин!» Телохранитель упал на колени, целуя подбородком пол. «Мои глаза непроизвольно закатились. Господи, что за средневековье!» «Представитель клана Белого Тигра хотел напасть на Онни Рику». Но я успел забрать вашу дочь до того, как случилось непоправимое. Хищные брови отца сошлись на переносице идеального аристократического носа. Хм, мне бы такой нос. Хотя нет, мой тоже неплох. Так, о чём это я? Речь шла о клане белого тигра, о клане, которым лично я слышу впервые как такое возможно клан восходящего солнца знаю клан черной змеи тоже знаю клан заклинателей даже клан семиозер знаю но белого тигра нет впервые слышу займись этим сухо велел отец я должен знать чего хотел чужак от моей дочери Как язык не сломал божечки. Появилось стойкое желание снова закатить глаза, но пришлось сдержаться. Если уж я здесь, постараюсь быть послушной, чтобы выяснить, что случилось с братом. Почему он не выходит на связь? Стоило главе рода махнуть рукой, как его верный пес растворился в мерцающей дымке черно-красного огня. Истинный дракон клана. Пялиться в упор на собственного родителя здесь непозволительно. Но и потуплять взор, как невинная овечка, мне не хотелось. Поэтому я перевела взгляд на гобелен. Чем же еще любоваться в этом унылом кабинете, если не символом нашего клана, красным огнедышащим драконом? Рен пропал пять дней назад просто исчез без единого следа прямо из академии. Ощущая, как нутро стягивает тревогой, я подавилась воздухом. Пальцы невольно сжались в кулаки. «Что?» — вымолвила я сипло. «Трудно в такой ситуации держать лицо. Повтори, что ты сейчас сказал? Отец не счел это нужным». Более того, посмотрел на меня, как на насекомое, на зойливо жужжащую муху, на таракана. В Академии Четырех Стихий думают, что Ренболин, болен. Точнее, мы дали им такую информацию. В поисках моего сына уже задействованы лучшие искатели клана. Я бросил на это все силы, но... Глава рода подавил тяжелый вздох, оглаживая упрямый мужественный подбородок. Пауза затянулась. Понимаю, для отца я как кость в горле после предательства, но томить ожиданием в такой ситуации крайне жестоко с его стороны. «Ты вернул меня, чтобы я помогла в поисках Рена?» предположила наивно и напоролась на острый, как бритва, взгляд уничтожающий взгляд дракона. Я должна была дождаться окончания монолога главы рода, но посмела перебить его. Гордость не позволила отцу скатиться до оскорблений. Он проглотил ругательство и заговорил, как ни в чем не бывало с того момента, на котором я его прервала. Подонок. Но скоро состоится турнир четырех стихий. Рен должен был принять в нем участие и отстоять честь нашего клана. Мы рассчитывали на победу, но раз так сложились обстоятельства, должны хотя бы заявить о своем участии. Я не требую от тебя невозможного, не требую титула победителя. Ты просто должна заменить своего брата, и продержаться хотя бы до третьего испытания. Тебе это по силам, Рика Дидрак? По силам защитить того, как ты убеждала всех нас. Кого любишь больше всего в мире? Во всех мирах, старый маразматик. Во всех мирах. Зло поправила я мысленно. Дороже Рена у меня никого нет. Но заменить его на турнире... Я всегда знала, что шутки вам, отец, не даются. Но чтобы настолько, я запнулась под тяжелым взглядом и судорожно сглотнула. А так это была не шутка. На языке тлело горечь. Горечь досады и разочарования. Вместо того, чтобы искать единственного родного человека, я должна спасать честь клана, который никогда... Не считался с моим мнением, с моими желаниями, вообще со мной как с личностью. И я была лишь инструментом на пути усиления влияния. Ты поможешь Арену, если примешь участие в турнире. Только так. Отец знал, на что давить. В отличие от тебя, мой сын никогда бы не опозорил свой клан. Он стремился стать боевым магом и участие в этом турнире много значило для него. «Ты хочешь помочь брату? Или твои слова о любви и преданности не стоят даже зернышко риса?» «Сволочь! Какая же ты сволочь!» Внутри бушевало пламя. Мои плечи поникли. Хотелось уронить голову на грудь и разрыдаться в голос, но я бы никогда так не сделала не при этом человеке. Я люблю Рена, люблю всем сердцем, и я бы лучше бросилась на его поиски прямо сейчас». Но в одном отец прав. Рен всегда мечтал принять участие в турнире четырех стихий. Он бесчисленное множество раз хвастался своей подготовкой, мечтал о том, как взойдет на пьедестал, о том, как станет учеником полубогов, Могу ли я разрушить его мечты? Более того, если брат пропал прямо из академии, то, может, там и кроется разгадка его исчезновения? Я должна хотя бы попробовать выяснить правду. Мне же нужно с чего-то начинать поиски. Поиски, к которым отец меня никогда не подпустит. Но когда мне требовалось его разрешение? Что нужно делать? произнесла я, не дрогнув. И с отвращением имела честь лицезреть победную ухмылку главы клана Красного Дракона. «Не так много», — пророкотал отец и извлек из ящика стола шкатулку, увенчанную древними рунами. «Полагаю, он атаит в себе какой-то могущественный артефакт, который поможет мне занять место Рена». «Подойди», — приказал отец, — повелительно махнув рукой. «Ох уж эти пафосные жесты!» Подавив очередное желание закатить глаза, я приблизилась к резному массивному столу, за которым восседал глава рода. Ненадолго злость на ситуацию и отца отошли на задний план, и я с любопытством заглянула в открывшуюся с тихим щелчком шкатулку. Внутри действительно оказался артефакт. Набитый на таможне глаз сразу распознал исходящие от него магические эманации. Переплетение золотых линий с каплями изумруда создавали настоящее произведение искусства. Металлический дракончик казался живым. Словно можно его коснуться, и маленькие зубы вцепятся в палец. «Возьми его. Новый приказ и пронзительный взгляд черных глаз главы рода». «Что это? Я не торопилась выполнять его требования. В конце концов, вдруг это что-то с долей подчиняющей магии? С другой стороны, что ему стоит соврать?» «Я много чему успела научиться тайком из подачи брата. Еще больше освоила на земле» в общении с представителями разных рас. Но вот в артефактурике была не сильна. Когда мы находили что-то подозрительное, вызывали специалиста. Пока что таможенного опыта мне хватало только, чтобы сказать, что передо мной чертовски мощная штука. Но не атакующего принципа. Ментальное воздействие тоже имеется. Но непонятно какого плана. Редкость и тайна нашего рода. Вряд ли кто-то из кланов владеет столь сильным артефактом иллюзии. Отец и не пытался скрыть недовольство. Его непутевая дочь вновь отказывалась моментально подчиняться. Просто иллюзия? Я вижу ментальную примесь. На самом деле это только предположение, основанное на опыте и наблюдении за работой специалистов. Но в этой ситуации я бы предпочла лучше выглядеть глупой, чем наивно верящей. Ментальное воздействие, чтобы не позволить осознать различия между тобой и братом. Кивнул он в подтверждение. Круто. И только? — уточнила я с сомнением. И связь со мной. Ты права. Густые брови навесили над глубоко посаженными глазами. Мне даже показалось, что я услышала нотки одобрения. Уверена, только показалось. Наверняка отец мысленно ревел перед моей кроваткой, когда один из двух долгожданных близнецов-драконов родился девочкой. «С вами? Зачем?» «Ты будешь на связи со мной. Я смогу дать подсказку, если потребуется, и найти тебя, если...» Он замолчал. Кажется, понял, что последний довод лучше не озвучивать. И «Если меня тоже попытаются похитить, или я попытаюсь сбежать?» Усмехнулась про себя, но вслух озвучивать не стала. Глупо полагать, что меня оставят без контроля. «Нам пока неизвестны причины исчезновения твоего брата. Похищение — самый очевидный вариант». А может вы его допекали? Иронично предположила я и тут же прикусила кончик языка зубами. Стоило сдержаться, но слово не дракон вылетело, а грибай по полной программе. Рен, достойный член клана, только и вымолвил отец, сдержанно сжав губы в прямую линию. Плевок предназначался мне. Я-то как раз недостойный член клана. Бегалянка со своим мнением. Однако мне так до сих пор и не дали официально отказаться от имени. Держали на всякие случаи. Либо отец верил, что вскоре я прибегу со слезами на глазах и с жалобами на жестокий мир за стенами нашего родового замка. Но не дождался и в первый год, и в последующие шесть. Зато блудная дочь понадобилась теперь. И как эта штука работает? Я аккуратно взяла прекрасного дракончика в руки. Он действительно ожил. Засеменил когтистыми лапками по моей ладони и, довольно оскалив пасть, оплел своим металлическим тельцем мое запястье. Магические эманации вокруг него сошли на нет. И вправду редкость. Он считал отпечаток ауры Рены и сможет набросить иллюзию на твою. Внешность можно менять по желанию. Не только Рены, Да, любую. Но чужую ауру не подделать просто так. Нужен отпечаток. А сколько отпечатков уже в картотеке? Деловито поинтересовалась я. Отец снова недовольно нахмурился. Возможно, внутри артефакта заключено много всего запрещённого, а он, бедный, загнанный в угол глава клана, вынужден передавать такую ценность в руки запятнавшей свою честь дочери. «Нет ни одного, который будет тебе полезен. Все хранящиеся в нём отпечатки принадлежат давно умершим». Отец откинулся на высокую спинку деревянного кресла которую тоже украшало изображение дракона. Пальцы правой руки забрабанили длинными ногтями по подлокотнику. Знакомый жест. Он раздражен длинным разговором и лишними вопросами. «Да и зачем тебе, Рика, другие образы? Ты должна заменить брата. Только и всего». «Только и всего?» — ошеломленно выпалила я. «Может, чего-то не понимаю?» Но меня отправляют на турнир четырех стихий. Там соберутся самые достойные представители всех кланов. И не только нашей страны. Те, кого многие годы готовили к этому. А я в это время тусовалась с оборотнями и вампирами, строила глазки баристам и бороздила простор интернета. Наслаждалась свободой, если говорить в общем. Ты дочь клана Красного Дракона, одна из предсказанных близнецов. Ой, вот только не надо вдохновляющих речей. Я реалистка. Хоть сотню раз назовись Реном, а я пропустила все этапы подготовки. И вообще работала в другом направлении». «Работала», — скривился он. «О да, это особый пунктик отца». Дочь великого клана зарабатывает себе на еду. В тот день, когда я объявила о своем уходе, он посмеялся и заявил, что мне не удастся себя обеспечить. Мама была добрее. насовала мне в карманы золотых монет. Те теперь лежали в банке, в ячейке. Их я не трогала, хотя временами рука тянулась. Но мне удавалось справиться, выжить. Устроиться на новом месте? Только все мои успехи вызывали у родителей лишь глухое раздражение. Один Рэн всегда радовался за меня и поддерживал. «Где же ты, брат?» «До отъезда два дня. Тебя подготовят». Глава клана неспешным жестом указал меня на дверь. «Ну все, инструкции озвучили, побрякушку вручили». Дальше пусть с тобой работают слуги. Но с ними проще. Я по-прежнему Рика, наследная принцесса Клана. До встречи, папа. Улыбнувшись на то, как он откровенно скривился, я двинулась на выход. Не подведи меня, — раздалось в мыслях, и я сбилась с шага. Вот она, ментальная связь артефакта. «Пап, а ты же не будешь всегда сидеть в моей голове? Я же девушка. Ну там, в туалет сходить, месячные, мальчики». «Вон!» — рыкнул он, побагровев лицом. И я вылетела из кабинета быстрее, чем отгремела гневная фраза отца.